Глава 29, 1979 год. День перевалил за середину. Лора вновь шагает по центральной улице Марли. Она вымоталась и ужасно проголодалась. И по-прежнему не приблизилась к решению главной проблемы. Что делать дальше? Тони в больнице лежит без сознания. И как бы не хотелось Лоре надеяться, что он никогда не очнется, полной уверенности у нее нет. Все же лучше следовать изначальному плану. Уехать из города. Но каким образом? У нее нет ни денег, ни места, куда она могла бы отправиться. В голову приходит безумная идея. Столь же безумная, сколько дерзкая, но если все хорошенько рассчитать, может сработать. Лора не виделась со своим байфрендом с тех пор, как повстречалась в лесу с Тони Бергманом. Кажется, целую вечность назад. Но у приятеля Лоры есть машина. Он может вывести ее из города, и никто ничего не узнает. К концу последнего урока Лора полна решимости воплотить свой план в жизнь. Но остается еще один вопрос. Финансы. Предположим, она доберется до Квебек-Сити или даже до Монреаля. И что дальше? Лора не согласна научить бродяжки, живущей на улице. Безусловно, она считает себя бесшабашной девчонкой, но все же способной мыслить здраво. Ей не выдержать. Конечно, можно соврать насчет возраста и устроиться на работу, но деньги все равно понадобятся, хотя бы для начала. После школы Лора не торопится домой. Она медленно бредет по улице, и не только потому, что многочисленные ушибы и ссадины мешают двигаться свободно, и даже не потому, что не горит желанием снова встретиться с матерью, хотя и то, и другое не стоит сбрасывать со счетов. Но главная причина в другом. Лора не покидает ощущение, что минувший день прошел словно в тумане, долгие часы пролетели как одна минута. Вот бы замедлить время, чтобы неспешно все обдумать, обрести ясность и найти ответы на мучительные вопросы. Погруженная в свои мысли, Лора не обращает внимания на то, что делается вокруг, и едва ли замечает машину, вывернувшую на обычно пустую днем улочку. Хотя такую машину трудно не заметить. Помимо знаменитой импалы Пьера Бергмана, «Это самый красивый автомобиль, который когда-либо появлялся на улицах Марли». Лора слышала название модели, но сейчас не может вспомнить. Однако ей точно известно, что Гаэтан Фортье заказал машину в Штатах, и стоит она должно быть целое состояние. Такую огромную кучу денег Лоре даже не вообразить. Двигатель тихо урчит, автомобиль сбавляет ход. Только сейчас Лора отрывает взгляд от своих заляпанных грязью башмаков поднимает голову и, наконец-то, замечает автомобиль. Сидящая за рулем женщина выглядит почти такой же роскошной, как ее блестящее авто. У Мари Фортье всегда ухоженный вид. Безупречная прическа, красивый маникюр, наряды по последней моде. Жена Гаэтана Фортье кажется совсем миниатюрной в кабине гигантского седана, а лежащие на руле руки и вовсе похожи на кукольные. Мари обращается к девушке, и Лора застывает на месте, как вкопанная. Она понятия не имела, что этой женщине вообще известно о существовании Лоры О'Мелли, не говоря уже о том, чтобы знать ее по имени. Она встречается с Мари взглядом и спешно отводит глаза. «Лора, у тебя все в порядке?» Девушка в полной растерянности. Если сказать «да», это будет очевидная ложь. А еще неизвестно, каковы будут последствия, если ее поймают на лжи мадам Фортье. Поэтому Лора дает единственно возможный ответ — пожимает плечами и невольно отмечает про себя, что это самый верный ее поступок за последнее время. «А знаешь, — продолжает Мари, — давай-ка ты сядешь ко мне в машину, и мы спокойно поговорим». Голос женщины звучит мелодично и нежно. Лора раздумывает. «Не следует садиться в машину к незнакомцу. Нет, конечно, Мари нельзя назвать незнакомым человеком в прямом смысле слова. Все знают семейство Фортье. Однако Лора слышала о них мало хорошего. «Да, они крупные благотворители, но их не любят и не особо доверяют им». С другой стороны, Лора решает, что ей всё равно нечего терять. Она забирается на пассажирское сиденье и мгновенно проваливается в огромное кожаное кресло, ощущая себя маленькой и беззащитной. В салоне витает запах новой кожи, смешанный с запахом тонкой сигареты, которую Мари сжимает в изящных пальцах, но все перекрывает терпкий аромат ее духов. Первым делом Мари лезет в бардачок, извлекает оттуда пачку этих самых сигарет и предлагает Лори. Та отрицательно качает головой. «Правильно», — с тихим смешком замечает Мари. «Ты еще слишком молода. Я начала курить, когда была немногим старше тебя. В то время все так делали. А теперь нас уверяют, что курение убивает. И как тебе такой поворот?» Она снова улыбается. Лори доводилась слышать о вреде курения, но ее это никогда не останавливало. Она снова пожимает плечами. Понимаю, мое приглашение удивило тебя, говорит Мари. Но ты брела по дороге с таким потерянным видом, не могу спокойно смотреть, как ребенок страдает. Я не ребенок, вскидывает подбородок Лора, но к ее досаде Мари снова улыбается. Однажды ты поймешь, что я имею в виду. Что вам нужно? обрывает ее Лора. С чего ты взяла, что мне от тебя что-то нужно? Мари искренне удивлена, устремленный на лору взгляд делается серьезным. На мгновение девушке становится неловко. А вдруг она ошибается насчет Мари? Вдруг все в городе ошибаются? Может, она и вправду действует из лучших побуждений? «Я ни разу не видела вас в городе в будний день», — говорит Лора. «Вы ведь обычно сидите дома, потому что вам не нужно ходить на работу». Мари выглядит уязвленной. Лора готова надавать себе пощечин. «Отлично. Только что она обидела свою потенциальную благодетельницу». А с другой стороны, может, даже лучше сразу выложить карты на стол? Теперь посмотрим, как Мари Фортье сделает то же самое». «Хорошо», — соглашается та, слегка кивая. «Мне действительно кое-что нужно, но я готова честно компенсировать потраченное тобой время и предложить достойную оплату. Дело в том, что сегодня вечером нам с мужем придется ненадолго уехать, и мы ищем того, кто присмотрел бы за нашей дочерью, пока нас нет. Мы вернемся завтра утром». Лора слегка озадачена. Она чувствует недоумение и легкое разочарование. Значит, вот в чем дело. Девушка и сама толком не знает, чего ожидала, но точно не этого. Вы ведь знаете, кто я такая, верно? говорит Лора. Это не вопрос, скорее утверждение. Пристальный взгляд Мари устремлен на девушку. Женщина молчит. Лора Омелли, добавляет Лора. Моя мать? Да, да, я в курсе. Легкомысленно отмахивается Мари. Слишком легкомысленно. И вы готовы оставить у Мелли одну в своем доме? брякает Лора. Мари издает короткий смешок. Что ж, Лора, скажем так, я не верю, что о человеке можно судить по его родителям. По-моему, каждый заслуживает шанса быть оцененным по его личным заслугам. А по-моему, мадам, вы городите полнейшую чушь. Слова вырываются у лоры сами собой, прежде чем она успевает прикусить язык. Ну вот. Теперь точно всему конец, думает девушка, наблюдая, как физиономия собеседницы вытягивается от удивления. Вряд ли до сих пор с женой Гаэтана Фортье осмеливались говорить в таком тоне, во всяком случае лицом к лицу. «Но почему я такая?» — вяло размышляет Лора. «Не успеет произойти что-то хорошее, как я все порчу». Она внутренне съеживается, ожидая, что сейчас ее вышвырнут из уютной машины, накричат и вдобавок наградят парочкой обидных эпитетов для пущего эффекта. Черт, еще повезет, если этим все и ограничится. Насколько Лоре известна, шеф местной полиции большой приятель Гайтана Фартье, Марина жалуется мужу, а тот позвонит Пьеру Бергману, и тогда действительно неприятностей не оберешься. От висящего в салоне сигаретного дыма и крепкого аромата духов немного кружится голова. И вдруг Мари откидывается на спинку сиденья и принимается хохотать. «Боже мой, вам стоит следить за языком, юная леди!» Лора чувствует себя нахалкой и неожиданно выпаливает. «Вообще-то я передумала. Можно мне сигаретку?» Мари пропускает просьбу мимо ушей. В уголках ее губ застыла лукавая усмешка. «Именно такой я тебя и представляла!» — кивает женщина. «И к тому же ты непривычно откровенна. Да, о нашей семье тоже болтают разные». И мне известно, что говорят о моей дочери. Жители провинциальных городков всегда были такими. Выходя за Гаэтана, я понимала, с чем придется столкнуться, но понятия не имела, что будет настолько плохо. И я знаю, Лора, что и тебе доводилось переживать подобное. В горле у Лоры стоит ком. Может быть, впервые в жизни она не находится с ответом. Все саркастические реплики разом вылетели из головы. Люди сплетничают, продолжает Мари, словно не замечая замешательства девушки. В результате многие с подозрением относятся к нашей дочери. Они думают, у нас в доме творится бог знает что. Уверяют себя все это чистейшие выдумки. И тем не менее, нам нужен человек, который мог бы присмотреть за Мишель, а никто не соглашается. Я хорошо заплачу за работу. Мари Фортье называет сумму, и Лори с трудом удается сохранить невозмутимый вид. Это большие деньги. Огромные, и хватит, чтобы сбежать из города и добраться до самого Монреаля, если Лора решит направиться именно туда. На них можно купить целую кучу билетов на концерт ACDC, и если ей все еще захочется пойти туда. Очень хорошо, значит, договорились. Кивает Мари. Кстати, ты могла бы отправиться со мной прямо сейчас. Чем быстрее мы с мужем уедем, тем быстрее вернемся. У Лоры нет времени на раздумья. Она и не хочет ни о чем думать. Разум зациклен на магической сумме, на деньгах, которые решат все ее проблемы. Лора не в силах отказаться. Она просто не может позволить себе сказать «нет». И, похоже, Мари прекрасно об этом известна.